Глава тридцатая Прием оказался совершенно бесполезным с политической точки зрения. Разве что мы заимели свидетелей существования нашего замка на момент моего признания? Фотографировали гости много как снаружи, так и изнутри, активно высказывая свое восхищение. А вот в остальном жались, мялись и не говорили ничего, что могло быть использовано против них императором. Константин Николаевич остановил живеть, его, даже не убивая. Прямо сказал один из них. «Кто из нас на такое способен?» «Я точно нет». «Да и не станет император с нами миндальничать, враз снесет». «Что во мне имется, Павел Тимофеевич?» «Компенсацию выплатили, внука признали». «Как признали, так и отберут», — мрачно ответил Шелагин, понимая, что в основной части плана потерпел безоговорочное поражение. «Думаете, все это совершалось одними Живетевыми без поддержки императора? Если бы не мы, следующим мог оказаться кто-то из вас». «Да с чего вы это взяли, Павел Тимофеевич? Живетевы ополчились конкретно на вас, потому что собирались подмять ваше княжество», уверенно сказал один, и остальные его поддержали. «Вели бы они себя так же трусливо, если бы знали, что император отрезан от реликвии». Это я и спросил у князя, когда все гости разошлись, а Беспалова решила опробовать все оставшиеся неопробованными режимы в бассейне. «Они боятся умереть, Илья», — подтвердил шулагин старший Слишком зрелищной оказалась расправа над последним князем. И слишком быстрой. Реальная сила императора — двенадцать кругов. Все остальное при необходимости давала реликвия. Почему давала? «Увы, и дает». «У меня есть подозрение, что реликвия больше императору не подчиняется. С этим связаны и его изменившиеся состояния. Правда, убивать нас он не передумал». «Подозрение? Неуверенность?» «Уверенности пока нет», — признал я, «потому что у императора не было необходимости обращаться к реликвии». Шелагин-старший задумался. «Не похоже, чтобы сеть вышла из строя». «Она и не вышла». «Просто реликвия подчиняется теперь не императорской семье». «Не императорской?» «Тогда какой же?» «Случайно не нашей?» «Я пожал плечами, отпираться было уже смешно». «Да и как отпираться?» «Заявить, что не хотел, что оно само получилось?» «Под влиянием момента, в роли которого выступал песец?» «Как бы это проверить?» Тем временем продолжал размышлять Шелагин. «Существует процедура настройки». «Возможно, есть какие-нибудь процедуры, требующие императорскую реликвию в обязательном порядке?» «Были, но сейчас они не используются». «Теоретически, можно запустить процедуру проверки отклика от каждой реликвии». «Князья их с собой не возят». «Там же наверняка нужно присутствие на местах». «Да, вручную подтверждается». «И не факт, что поймут, что нужно сделать, если процедура не использовалась давно». «Императорская семья о ней забыла. Почему бы не забыть княжеским семейством?» «Запросить какое-нибудь основание найдется?» «Думать надо, как провернуть так, чтобы не попасть под подозрение. Но здесь уже без вариантов. Либо мы, либо нас. Решением императора я не обманываюсь. Я сразу говорил, что у него в планах убить нас всех». «В наших планах смертей нет», — хмыкнул Шелагин. А по-остальному мы подумаем. Кроме императора нужно учесть еще Живетьевых. Там не только Арина опасна. Остальные тоже пауки еще те, хоть и помельче. Это были только разговоры. Я чувствовал, что князь уязвлен нежеланием коллег поддержать. Хотя он был совершенно прав. Если нас раздавят, в следующий раз целью будет кто-то из них. А потом следующий. И так до тех пор, пока княжества не превратятся в губернаторство. Правда, я подозреваю, что при таком развитии событий на троне окажется, если не сама живетьева, то ее потомки. Судя по метке, в питомник она пока не вернулась и сидит у себя, полыхая злостью и генерируя новые планы. Жаль, что нельзя залезть к ней и императору в голову и прочитать все, что они собрались делать. Мне оставалось прокачивать доступное заклинание, чтобы играть с этими двумя наравне. Поэтому я пожелал Шелагину спокойной ночи, а сам отправился прокачивать артефакторику и до сна добил ее таки до возможности использования модуля следующего уровня. Коллекцию монет я всегда возил с собой, поэтому утром вставал с набором новых знаний, очень важных для меня сейчас. Получил я, кроме сочетаемости руны и совмещения разного типа артефактов на одной основе, довольно много схем артефактов бытовой направленности. Но я уже понял, что прокачка идет куда интереснее и быстрее, когда не повторяешь то, что дано, а пытаешься создать нечто новое. Поэтому для себя я запланировал заняться вариантом защитного артефакта, благо время позволяло. В Верейск мы пока идет совет, не вернемся, а на совет необходимости ехать у меня нет. Разминку я делал в парке, порадовавшись, что наконец-то могу полноценно бегать, не наворачивая круги вокруг совсем небольшого периметра, а чувствуя под ногами нормальное покрытие многочисленных аккуратных дорожек. Маршрут можно было варьировать хоть каждый день. Размеры поместья это позволяли. И разминку можно было делать в разных частях огромного парка. Мне начинало нравиться мое новое приобретение, не только как способ быстро переместиться между двумя возможными точками. Перед завтраком я даже успел поплавать, используя часть артефактов бассейна для большей отдачи от этого нехитрого действия. Ушел, когда появилась Беспалова, решившая тоже немного размяться с утра. Шелагинок же я встретил только в столовой. Не успели мы приступить к завтраку, как позвонила охрана сообщением о раннем визите. «Живеть его, мать ее!» — сказал Шелагин, отключившись. «Лично приехала, паучиха старая. И ведь не принять не можем». Судя по метке, это действительно оказалось «живеть его», Причем в состоянии какого-то странного умиротворения. Пришла лично решать вопрос с Николаем? «Калерия Кирилловна, я вам выдам набор артефактов на время визита Живетевой», — предложил я. «Не нравится мне, что она к нам приперлась». Беспалова возражать не стала. Она вообще взбледнула, когда услышала, кто пришел. За комплектом я сгонял очень быстро и столь же быстро после этого направился к воротам впускать врагиню. Или не впускать. Вариант, что она хотела пообщаться только со мной, я не исключал. Запись я вел как на телефон, постаравшись перестроить его как можно незаметнее, так и на камеру древних, прикрепленную куртке. Живете вы, никакая перестраховка не лишняя. Не нравилась мне ее метка. Она отражала уверенность в своих силах. И это делало неуверенным уже меня. Илюша, не торопишься меня встречать, — скорбно сказала она, лишь только я к ней подошел. Из машины она вышла и явно не собиралась на ней добираться до парадного входа. Во всяком случае, к калитке она подошла сама, а не по требованию охраны. И сама хотела прогуляться. «Здравствуйте, Арина Ивановна. Открывание ворот требует моего личного участия. Дистанционно я пока не могу сделать. А как я торопился вам навстречу, вы наверняка видели». «Видела, Илюша. Я много чего видела. Участок мой, смотрю, преобразился». «Или это иллюзия?» «Всего понемногу», — ответил я. «Не зарегистрируют вашу иллюзию. Ты же теперь у нас княжеский наследник, такая длинная подъездная дорога. Идти по ней идти. Мог бы поближе дом установить. Если вы вернетесь в машину, я открою ворота». «Да зачем эта суета?» Она вздохнула. «Прогуляюсь я, Илюшенька. Посмотрю, что вы с моим участком натворили». Она двинулась вперед, вертя головой по сторонам и чуть неодобрительно ею покачивая. Вид ей точно не нравился. Пади уже решила, что совершенно напрасно отказалась от такого замечательного места в мою пользу. И прикидывала, как его отжать назад, да еще так, чтобы ей приплатили. «С моим, Арина Ивановна. Поправил я. Получил я его в качестве компенсации за действия ваших родственников. Несправедливо получил», — заявила она, — «Натворил в Эрни, а расплачиваться пришлось мне?» «Несправедливо это как-то». На ней было темное пальто, совершенно старушечьего, бесформенного фасона, когда больше заботится об удобстве, а не о внешнем виде. И толстый платок на голове был далек от элегантности, служил исключительно для тепла и, казался, если не возраста самой Живетевой, то близко к этому. Если и была у посетительницы одежда получше, то ее явно не собирались использовать для визита к нам. «Глава рода отвечает за всю семью», — напомнил я. «А вы не только глава рода, но и глава многочисленного и сильного клана, за который тоже несете ответственность». «Только не говори, что у тебя претензии еще к кому», — нехорошо прищурилась она. ну ты сам мне простил». «Пока у меня никому претензий нет», — ответил я. «Если появится, мы же сможем решить это миром». «Не знаю, Илюша», — ответила она. «Сможем ли мы вообще что-то решить миром? Вы слишком передо мной виноваты». «Мы?» — удивился я. «Вы ничего не перепутали, Арина Ивановна?» «Я никогда ничего не путаю и не забываю», — отрезала она. «Но этот разговор будет вестись не с тобой, а с князем. Ты уж прости, Илюша, хоть и хороший мальчик, но в наших делах не разбираешься». Она перестала осматриваться и бодро шкандыбала по подъездной аллее, не обращая внимания на красоты вокруг. Видно, окончательно сочла иллюзии. У двери, которую распахнул перед ней швейцар, она затормозила и провела рукой под дверной створки, пытаясь хотя бы на ощупь понять, иллюзия это или нет. Недовольно помотала головой, как уставшая лошадь, и прошла внутрь, где сбросила пальто на руки подскочившему слуге. Как-то подозрительно плотно для иллюзии. «Пойдемте, Арина Ивановна». «Куда это?» «В гостиную». «Ну, хоть не в пыточную. А то начинает казаться, что меня здесь не уважают». Проворчала она совершенно непонятную мне претензию. «И совсем не рады видеть». В гостиной были оба Шелагина Хабеспалова. «Все в сборе, надо же!» а Расплылась в улыбке Жеветева. «Как славно! Никого отдельно искать не придется». «Добрый вечер, Арина Ивановна». Холодно сказал Шелагин. «Если вы вдруг забыли, нам с Калерией Кирилловной еще на совет сегодня ехать, так что хотелось бы побыстрее узнать причину, по которой вы сюда приехали». «Сам-то не догадываешься?» «Ума не приложу, Арина Ивановна». «Разве что решили еще в чем повиниться». «Ну ты и нахал, Павел Тимофеевич! Мне виниться не в чем, а вот вы передо мной виноваты». «В том, что не захотели идти под нож ради ваших планов?» — ехидно спросил Шелагин-младший. Живетева недовольно на него глянула и пожевала губами, как будто собираясь с мыслями. — И это тоже, — неожиданно признала она. — Вы нарушили мои планы, чего я жуть как не люблю. Планы, которые я долгие годы любовно воплощала в жизнь и которые уже были близки к завершению. Кроме того... «Вы послужили причиной того, что репутация моего внука пострадала, как и репутация моего правнука. Бедный Николенька выброшен на улицу. А ведь он вам сын, Павел Тимофеевич». «Арина Ивановна, что вы несете?» «Он сын вашего внука». «Он считается вашим сыном. А вы ради внука по крови от него отказались». «Илюша, распорядись-ка о чашечке чая для бедной бабушки». У меня в горле пересохло. Если она собиралась тем самым выставить меня из гостиной, то просчиталась. Я вызвал горничную и передал ей просьбу гостя. "Живите", проводила служанку глазами и вернулась к обвинениям. Отобрали и разрушили мой дом. Я дама в возрасте и привыкла к этому месту. Другое мне неудобно, оно хуже. И источник энергии местный пропал, а у меня на него были планы. Арина Ивановна. «Вы же сами взорвали дом, рассчитывая всех нас похоронить». «Не выдержал, я показываю куда больше осведомленность, чем должен был». «Откуда знаешь?» — повернулась она ко мне. «Вы вот только что подтвердили мое предположение. Не могло здесь ничего взорваться само». «Неважно. Дом этот придется мне передать». «Не придется», — отрезал я. «Этот дом — моя собственность. Вы ее не получите». Она надулась и замолчала. Дождалась, когда принесли чай, посмотрела, что никто не хочет к ней присоединиться, и едко спросила. «Никак отравить, решили бедную старушку. Чего сами-то не пьете?» «Мы только что позавтракали и собираемся ехать на совет», — раздраженно сказал Шелагин-старший. «Поэтому хотелось бы побыстрее узнать, что вас сюда привело». Живитева отпила чай, поморщилась и сказала. «Чай, конечно, дерьмо, но считать это отравлением не буду». «Хорошо, что вы все вместе. Сразу всем выскажу». «Итак, голубчики, у меня к вам серьезные претензии, поэтому я хочу получить с вас компенсацию. Во-первых, денежную. Сумму мы оговорим особо. Во-вторых, вы возвращаете Колинку в семью, разрываете помолвку Ильи с Таисией и заключаете помолвку Таисии и Николая». «С чего вдруг вы решили приплести сюда еще и меня?» — возмутилась Беспалова. «А то ты не понимаешь, Лерочка!» — злобно прищурила Ижеветева. «Вам, Беспаловым, очень хорошо показали, что бывает, если лезут в мои дела. А теперь, смотрю, ты сына и без матери хочешь оставить не только без отца». «Не с теми людьми связалась. Условия мои ты слышала. Соглашаешься, уезжаешь отсюда сейчас же, и у меня к тебе больше претензий не будет, разберемся без тебя». Беспалова побледнела еще сильнее, но вытянулась в струнку и высокомерно бросила. «Я не собираюсь выполнять ваши требования. Более того, я отправлю официальную жалобу императору о недопустимости ваших действий». «На нет и суда нет. Пожалуй, живеть его плечами. Ты свой выбор сделала, хотя я не могу его одобрить. Павел Тимофеевич, что вы скажете?» «Арина Ивановна, вы серьезно?» «Да вы у нас пожизненно должны просить прощения, а не требовать компенсации за то, что не удалось нас убить. Один неверный выкрутас Николая, которого подговорили его бабушка и дедушка, должен как минимум обойтись вам в еще одно поместье. Жалобу я подам, не думайте, что спущу». Живетева отставила чашку и вздохнула. Хоть она и назвала чай дерьмом, но выпила до последней капли. Наверное, это для нее было сродни получению компенсации почитала, сколько нужно выпить чашек, чтобы стоимость их равнялась стоимости поместья, и теперь не уйдет, пока не выпьет все. После чего заговорила, громко, четко, вкладывая в слова именно тот смысл, который хотела донести до нас. «Я подозревала, что вы глупые и жадные, и не способны оценить то, что я вам предложила. Я хотела хотя бы попробовать, чтобы потом не говорили, что я не пыталась договориться». «Для меня важнее обеспечить будущее правнуку, чем удовлетворить свое чувство мести. Но если вы отказываетесь...» Она сделала паузу и оглядела нас всех с недовольным видом. «Разумеется, отказываемся, Арина Ивановна», — жестко ответил Шелагин-старший. «Все вопросы по обеспечению правнука Николая решайте внутри рода Живетьевых. К нам этот парень отношения не имеет, как, впрочем, и вы». «Что ж...» «Я хотела по-хорошему, но вы свой выбор сделали. Повторять предложение не буду, вы его недостойны». «Я вас провожу, Арина Ивановна», — предложил я. «Спасибо, я сама. Это будет невежливо, оставлять вас без присмотра». Она усмехнулась. «Поверь мне, Илюша, вежливость тебя не спасет». Всего несколькими движениями она активировала телепорт, и вытащила бомбу, аналогичную той, которой взорвала участок. Далее время стало медленным и вязким. Только этим я могу объяснить, что все ее действия я видел до мелочей. Живеть его шагнула в телепорт и одновременно активировала оставленное взрывное устройство. Только к тому времени я его запулил переносом по ходу ее движения. Портал схлопнулся, и взорвалось ли там что-то, мы не услышали. Зато мы прекрасно слышали Беспалову. Она визжала, закрыв руками глаза, как будто это могло избавить ее от последствий взрыва. «Калерия Кирилловна, успокойтесь!» — рявкнул Шелагин. Она замолчала и чуть приспустила одну руку, чтобы оглядеться одним глазом. «Все выжили?» — недоверчиво уточнила она. «Не уверен, что все, но мы выжили точно». Конец шестой книги. Читал Петров Никита Петроник.